Глава 10. На рассвете того дня, когда должна была состояться первая экскурсия, я лично отправилась на поляну для последней проверки. Утренний туман еще стелился между деревьями, словно призрачные пологи, когда я шагала по узкой тропинке, ощущая холодную росу сквозь тонкие подошвы сапог. Ветви старых дубов протягивались ко мне, словно скрюченные пальцы, а под ногами хрустили прошлогодние листья, смешанные с хвоей. Заповедник встретил меня неестественной тишиной. Даже птицы не пели в этом месте. Воздух пах, влажной землей и чем-то еще. Сладковатым, тревожащим ноздри ароматом, напоминающий гниющие цветы и мед. «Борг!» — позвала я, и мой голос странно отразился от деревьев, дубов, вернувшись ко мне многократным эхом. Домовой появился мгновенно, вынырнув из-за покрытого мхом валуна с которого стекали капли конденсата. Его обычно лохматая борода сегодня была аккуратно заплетена в три косички, перевязанные красными ленточками, концы которых украшали крошечные серебряные бубенчики. Все готово, хозяйка, проскрипел он, гордо выпячивая грудь. Кикимары тропу подготовили, шишиги, ловушки расставили, безопасные. Полуденницы цветочки ядовитые попрятали, как и договорились. Я прошлась по маршруту, внимательно осматривая каждую деталь. Над тропой висели странные куклы из соломы и ветоши. Они должны были оживать при приближении гостей, приводимые в движение невидимыми нитями. У ручья стояла крошечная избушка на корьих ножках, на самом деле на скрытых пружинах которая могла поворачиваться, скрипя точно старые ворота. В дуплах деревьев мерцали бледные огоньки, светлячки в крошечных клеточках из ивовых прутьев. «И помните», — строго сказала я, обращаясь к невидимой аудитории, «никакой настоящей опасности. Если кто-то из гостей по-настоящему испугается, сразу прекращайте представление». Из-за деревьев донеслось несколько вздохов разочарования, но в целом нечисть согласилась, а в воздухе прозвучал хор приглушенных голосов, обещающих соблюдать условия. К полудню начали съезжаться первые посетители, шумная компания молодых дворян в дорогих, но практичных одеждах из плотного сукна и мягкой кожи. Самому младшему, рыжему виконту Эдгару, едва исполнилось шестнадцать и он то и дело поправлял свой новый охотничий нож на поясе. Старший баранет Лукас, двадцати лет от роду, уже хвастался, что не таких духов увидел. Закидывал голову с надменным видом. Я приняла у них плату, 10 золотых с носа, аккуратно пересчитала монеты с профилем императора и заперла в железный ларец с секретом. После вычета расходов на награды серебряный медальон за храбрость с гравировкой в виде ворона и угощение для нечисти бочонок медовухи корзина свежих булочек с маком. Чистая прибыль составила около 30 золотых. Не богатство, но для начала неплохо. «Правила просты», — объявила я, собравшимся, стараясь говорить уверенно, хотя ладони слегка потели. «Не сходить с тропы». Не трогать ничего руками. При первых признаках настоящего страха громко крикнуть пощады. Когда группа скрылась за воротами заповедника, я осталась ждать у входа, нервно теребя в кармане мешочек с солью. Из-за деревьев то и дело доносились взрывы смеха, затем скрики удивления. В какой-то момент раздался особенно громкий виск, и я уже приготовилась бежать на помощь, но тут же услышала хохот и одобрительные возгласы. «Боги», — думала я, — «только бы ничего не случилось. Если кто-то вернется хотя бы с царапиной, их матери сожгут меня на костре». Но когда через два часа группа вернулась, краснолицые, возбуждённые, с растрепанными волосами, в их глазах читался только восторг. На одежде некоторых висели листья папоротника, а у одного на плече красовалась искусно сделанная из паутины и сухих веточек паутина. Это было потрясающе! кричал самый младший, у которого теперь не хватало пряжки с ботинка, подарок кикимарам, как я позже узнала, когда эта избушка заскрипела и повернулась. А этот мост, который сам по себе качался, даже скептически настроенный Лукас признал, поправляя мятый воротник. Неплохо для первого раза, хотя можно было бы и пострашнее. Проводив гости, я глубоко вздохнула. Первое испытание было пройдено. Теперь оставалось только ждать, как быстро новость об этом необычном развлечении разлетится по округе. А пока же я вернулась к проблемкам замка и округи. Конец весны, начало лета. В этом крае выдались не особо жаркими. Хоть на улице в куртке ходи. И я ходила бы, если бы у меня была та куртка. Но, увы, одежды имелось крайне мало, и пока у меня появились хоть какие-то монеты, я отдала приказ искать портник среди местных. Все равно в деревнях или в ближайшем городе. Мне нужно было обновить гардероб, причем пошить одежду на улицу, на выход. Потому что дома можно было ходить и в чем есть, то есть в старых платьях, а вот вне дома, в общем, следовало утеплиться перед зимой. Моя экономка Найро Марта, услышав приказ, нахмурилась. Ее пальцы, привыкшие к бесконечным подсчётам, замерли на счетах, лежавших на столе. Вряд ли кто-то найдется, госпожа, в городе разве что, а в деревнях там все крестьянки хозяйством заняты. Наши служанки тоже. Умеют иголку с ниткой в руках держать, но верхнюю одежду вам не пошьют. Уровень не тот. Максимум рубаху из грубого холста сшить, да и то кривыми стежками. Я стояла у окна в своем кабинете, наблюдая, как холодный ветер гонит по двору первые опавшие листья. Стекло было холодным под пальцами, несмотря на календарное лето. По утрам уже появлялся Ини. Мои пальцы автоматически потянулись к тонкому шерстяному платку на плечах, единственному утеплению, которое у меня было. Платок был когда-то мягким, но от многолетнего ношения стал жестким и потертым по краям. «В городе разве что», — повторила я за Мартой, оборачиваясь к экономке. «А сколько дней путей до ласка?» Марта задумалась, перебирая связку ключей у пояса. Ключи позванивали тихо, словно сопровождая ее мысли. «На быстрых лошадях дня три, но ваша светлость!» Она опустила голос. «Городские портнихи берут дорого, очень дорого. За простую теплую накидку могут запросить пять золотых, а то и больше. А уж за платье из добротной шерсти с меховой оторочкой» Я взглянула на железный ларец с выручкой от тропы нечисти. Этих денег хватало бы разве что на пару вещей. А нужно было и верхнюю одежду, и теплые платья, и новые сапоги. Да еще и слугам нужно было выдать зимнюю форму и запасти дров и утеплить окна. Список казался бесконечным, а монет в ларце — катастрофически мало. А если я медленно обвела взглядом комнату, останавливаясь на тяжелых портьерах из выцветшего бархата, устроить конкурс среди деревенских мастериц с призом. Марта подняла бровь, но в ее глазах мелькнул интерес. Ее пальцы перестали перебирать ключи. Например, объявить, что лучшая рукодельница получит. Я задумалась, проводя рукой по холодной поверхности стола. Скажем, освобождение от осеннего налога. Экономка вдруг оживилась, ее лицо потеряло обычную строгость. Ваша светлость, да у вас в деревне у черного ручья есть девушка, Агата. Она дочь покойного Скорняка, шубы шить умеет. Только Марта замялась, понизив голос. Она из бедной семьи, материалы где брать будет? Я подошла к резному шкафу из темного дуба и открыла верхнюю полку, где лежали сложенные ткани, остатки от прежних хозяев. Вот бархат, вот шерсть, вот даже немного меха. Пусть используют это. А если работа окажется хорошей, возьмем ее в замок. Марта кивнула уже мысленно, составляя список кандидаток. Я видела, как ее взгляд скользнул по тканям, оценивая их качество. И пусть принесут образцы работ до конца недели, добавила я, глядя, как за окном кружит первый снежок, прилипая к темным ветвям деревьев. Зима не ждет. Когда экономка вышла, я подошла к зеркалу в резной раме. Мое отражение выглядело бледным и усталым темные круги под глазами потертое платье, выцветшее от многочисленных стирок, но в глубине глаз уже теплилась надежда. Возможно, скоро у меня появится не только теплая одежда, но и своя портниха, а это значило еще один шаг к тому, чтобы стать настоящей хозяйкой темных песков. Я потянулась за блокнотом с кожаной обложкой, чтобы записать новую идею. А что, если устроить зимой, Болничести, где гости смогут не только пощекотать нервы, но и продемонстрировать новые наряды. За окном ветер завыл в трубах, но в камине уже весело потрескивали дрова, отбрасывая танцующие тени на стены. И почему-то казалось, что предстоящая зима будет не такой уж холодной.